Глава пятая. То, что ты знаешь. «Я доведу тебя до реки», — бросил Бен, пока мы мчались через поля. «Уже второй раз за одно утро. Пройдешь вдоль нее до самых болот». «Там нет дороги, Бен», — взмолился я. «И кроки повсюду» ты смерти моей хочешь?» Он глянул на меня, глаза совершенно спокойные, но шагу не сбавил. Без вариантов тот. «Кроки, болото, тихо, какать!» — лаял на ходу Мэнчи. Я даже перестал уже спрашивать, что происходит, раз уж все равно никто не желал отвечать, так что мы просто понеслись дальше. Мимо овец. Все еще ни на каком, ни на пастбище, и вряд ли вообще теперь туда попадут. овцы сказали они, провожая нас взглядом. Мы миновали большой амбар и двинули вдоль крупной и ригашионной линии, на другой поменьше повернули направо. Дальше начиналась пустошь, то есть практически вся остальная пустая планета. Бен молчал до самой опушки. «В рюкзаке еда. Насколько-то хватит, но постарайся растянуть на подольше Ешь плоды, какие найдешь, и придется охотиться». «Насколько мне ее тянуть?» — спросил я. — Когда мне можно будет вернуться? Бен встал как вкопанный. Мы уже были под деревьями, до реки футов сто, но ее слышно, потому что там она начинает бежать под уклон к болотам. Мне вдруг стало так одиноко, словно это было самое при самое одинокое место во всем мире. — Ты не вернешься, тот сказал Бен. — Тебе нельзя. — Но почему? Я это почти промяукал, как котенок какой-нибудь но поделать все равно ничего не мог. «Что я такого сделал, Бен?» «Ты не сделал ничего плохого, тот Он шагнул ко мне. «Ты ни в чем не виноват». Он обнял меня со всех сил, и грудь мне снова сдавила. смятение страх, гнев. Ох, утром, когда я встал с кровати, все в этом мире было как всегда, а теперь меня куда-то отсылают. А Бен с Киллианом ведут себя так, будто я умер». И это нечестно. Понятия не имею, почему, но просто это нечестно. «Я знаю, это нечестно», — сказал Бен, отстраняясь от меня и пристально глядя в лицо. «Но всему есть объяснение». Он развернул меня, открыл рюкзак на спине, порылся в нем и что-то вытащил. «Книгу». «Ну, конечно». Я посмотрел на него, потом отвел взгляд. «Ты же знаешь, я хреново читаю, Бен». Я ужасно смутился и чувствовал себя до да нельзя глупо. Он слегка ко мне наклонился, так что физиономии наши оказались реально нос к носу. С его шумом мне лучше не стало. не сэр. Я знаю, сказал он очень мягко. Я все думал, надо бы больше времени тратить на твое... Он умолк и протянул мне книгу. Это принадлежало твоей маме. Ее дневник. Он начинается с того дня, когда ты родился. Тут он опустил на него глаза. И заканчивается тем, когда она умерла. Мой шум распахнулся во всю ширь. Моя ма. Ее собственная книга. Бен погладил обложку. «Мы ей обещали, что будем тебя беречь. Мы обещали, а потом выбросили все из головы, чтобы в шуме ничего не осталось, чтобы никто не узнал, что мы намерены делать. И я в том числе». И ты в том числе. По-другому было никак. Если бы хоть слово об этом просочилось в твой шум и дальше в город, он не закончил. «Вроде того молчания, которое я нашел сегодня на болотах», — сказал я. «Как оно просочилось в город и вон чего из этого вышло?» Нет, это была неожиданность. Он посмотрел в небо, словно чтобы показать, какая это была абсолютная неожиданность. Никому бы и в голову не пришло, что такое может случиться. «Оно опасное, Бен! Я это чувствовал!» Но он только протянул мне книгу. Я начал было качать головой. «Бен, я...» «Я знаю», — повторил он. «Но ты уж постарайся». «Нет, Бен!» Он поймал мой взгляд и властно удержал его своим. «Ты мне доверяешь, тот Хьюит?» Я почесал в боку. «Ну и как на это отвечать?» «Конечно, доверяю», — сказал я. «По крайней мере, доверял, пока ты не стал собирать мне рюкзак без моего ведома». Его шум сошелся в точку, как солнечный луч. Взгляд сделался твердым. «Ты мне доверяешь?» Я поглядел на него. «Да, я доверял, даже сейчас». «Доверяю, Бен». «Тогда поверь, что все, что ты сейчас знаешь, это неправда». «Что все?» «У меня голос...» с леганца скакнул вверх. «Почему ты мне ничего не говоришь?» «Потому что знать опасно, тот. Я его в жизни не видел таким серьезным, и когда попытался глянуть в его шум, чтобы понять, что же он там такого прячет, шум взревел и отбросил меня прочь. Если я сейчас тебе все скажу, оно будет жужжать в тебе громче улья в медосборную пору, и мэр Прентис найдет тебя быстрее, чем его плевок долетит до земли». Тебе нужно сейчас же отсюда убираться и как можно дальше». «Но куда?» — вскрикнул я. «Ничего же больше нет!» Бен сделал глубокий вдох. «Есть», — сказал он. «На свете есть и другие места. На это я просто промолчал. Между первых страниц книги есть сложенная карта. Я ее сам нарисовал. Нет, не смотри на нее, по крайней мере, пока не выберешься из города, понял? Теперь иди на болото» там поймешь, что тебе делать дальше. Но я по шуму понял, что он совсем не так уж уверен в моей сообразительности. Из-за того, что я там найду, да? На это он ничего не сказал. А я продолжал думать. Откуда вы знали, что нужно держать для меня собранный рюкзак? Я отступил от него на шаг. Если эта штука на болоте такая уж неожиданность, почему вы с такой готовностью вышвырнули меня из дома? План такой и был с самого начала. Ты тогда был еще совсем маленький. Он громко сглотнул. Грусть обнимала его всего, целиком. Как только ты достаточно подрастешь, чтобы самостоятельно... И вы уже тогда собирались выкинуть меня вон, чтобы мной кроки пообедали? Я отступил еще на шаг. Нет, тот. Он подался ко мне, все так же с книгой в руках, но я еще отшагнул. Он махнул рукой типа ладно, как хочешь, и закрыл глаза, и открыл для меня свой шум. Через месяц, первым делом сказал он, и дальше мой день рождения, день, когда я стану мужчиной. Вот там-то оно все, и что происходит, когда... Что остальные мальчишки делали, когда становились мужчинами, одни, сами. Как убивают все, что в них еще осталось, от мальчиков до последней, и... И что на самом деле происходит с теми, кто... Срань Господня. И нет, я больше ничего об этом не скажу. А как я себя от этого чувствую? И подавно. Я посмотрел на Бена, и передо мной был другой человек. Не такой, как всегда. Не такой, какого я знал. Знание опасно, да. Вот поэтому-то тебе никто ничего и не говорит. Сказал он. Чтобы ты не сбежал. «И вы бы меня никак не защитили?» Я снова мяукнул. «Да заткнись уже, наконец!» «Мы сейчас тебя защищаем, тот Сказал он, прогоняя тебя отсюда. «Мы хотели быть уверены, что ты сумеешь выжить один самостоятельно. Для того мы всему тебя и учили. А теперь тебе надо идти». «Если через месяц должно случиться вот это, почему вы так долго ждали? Почему раньше меня не убрали отсюда?» Мы не можем уйти с тобой, вот в чем все дело. И мы все никак не могли отослать тебя в никуда одного. Это невыносимо. Видеть, как ты уходишь, такой маленький. Он снова погладил обложку книги. И да, мы надеялись на чудо. Что вдруг нам не придется... Тебя потерять, сказал Шум. Но чудо не случилось, сказал я, помолчав секунду. Бен покачал головой, протянул мне книгу. «Прости», — сказал он, — «прости, что все вышло вот так». И в его шуме было столько настоящего горя, столько скорби и заботы и взвинченности, и я знал, что он говорит чистую правду и ничего не может поделать с происходящим, и я ненавижу весь сегодняшний день, но беру у него из рук книгу и сую ее обратно в пакет, а пакет — в рюкзак. Дальше мы молчим. «А что тут еще скажешь?» «Все и ничего». «Все, не можешь, поэтому не говоришь ничего». Он снова притянул меня к себе, в губу воротником двинул, как Киллиан, но только на сей раз я не отодвинулся. «Помни всегда», — сказал Бен. «Когда твоя ма умерла, ты стал нашим сыном. Я тебя люблю, и Киллиан тоже любит. Всегда любили и всегда будем». Я уже открыл было рот сказать... Я не хочу уходить, но из него так ничего и не вышло. Потому что... БАМ! Раздается самый громкий удар, какой я слышал в Прентестауне за всю свою жизнь. Как будто что-то взлетело на воздух. Прямо к небу. И слышно это может быть только с нашей фермы. Бен выпустил меня и оттолкнул. И ничего не сказал. Но его шум вопил на всю округу. Киллиан. «Я с тобой, домой!» — крикнул я. «Я тоже буду драться!» «Нет!» — рявкнул он. «Тебе нужно убираться отсюда! Обещай мне! Двигай через болото и подальше! Прочь, скорее!» Я секунду молчал. «Обещай мне!» — повторил Бен на сей раз очень требовательно. «Обещай!» — гавкнул Менчи, и страх было слышно даже в этом. «Обещаю!» — сказал я. Бен протянул руку назад и что-то там отстегнул. Повозился немного, пока оно совсем отцепилось, и подал мне. Это был его охотничий нож. Большой такой, с костяной рукояткой и зубчатым лезвием, способный разрезать все на свете. Нож, который я на самом деле надеялся получить на день рождения, когда стану мужчиной. Ремень тоже при нем. Надевай хоть сейчас. «Возьми», — сказал Бен, — забирая его с собой на болото. Он может тебе понадобиться. Я никогда раньше не дрался со спаклом, Бен. Он все равно протянул его мне. И я взял. С фермы донесся еще один бам. Бен оглянулся на нее. Потом на меня. Двигай. Следуй по реке до болота и дальше. Беги, что есть мочи, и не смей оборачиваться, тот Хьюитт. Он взял меня за руку и крепко сжал. Если я смогу тебя найти, я найду, клянусь. «Но не останавливайся, тот Держи свое слово!» «Вот и все! Это прощай! Прощай, которого я в жизни не хотел!» «Бен!» «Пошел!» — крикнул он и сорвался с места, оглянувшись на бегу только раз, и кинулся опрометю обратно, на ферму, к тому, что творилось на краю света. Что бы там ни творилось!»